Глава 12. Правдивость автора. С каким намерением опубликовал он этот труд? Он порицает путешественников, отклоняющихся от истины. Автор отвергает какой-либо злой умысел при писании этой книги. Ответ на одно возражение. Метод насаждения колоний. Похвала Родине.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 который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать клятву перед лордом-верховным канцлером, что все, что он собирается печатать, есть безусловная истина по его добросовестному мнению. Тогда публика не подвергалась бы больше риску быть обманутой, как это обыкновенно бывает теперь, от того, что некоторые писатели, желая сделать свои сочинения более занимательными,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 угодно было признать скромные мои усилия не бесполезными для Родины, то я поставил своим правилом, которому неуклонно следую, стражайше придерживаться истины. Да у меня и не может возникнуть ни малейшего искушения отступить от этого правила, пока я храню в своей памяти наставления и пример моего благородного хозяина и других достопочтенных гуингномов, скромным слушателям которых я так долго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 где первенствуют Еху, среди которых наименее испорченными являются бробдингнежцы. Соблюдать их мудрые правила поведения было бы для нас большим счастьем, но я не буду распространяться на эту тему и предоставляю рассудительному читателю самому делать заключения и выводы. Немалое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может быть подвергнуто критике.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 ибо они вполне заслуживают характеристики, данной августу, легается сам отовсюду надежно защищенный. Но вместо предложения планов завоевания этой великодушной нации, я предпочел бы, чтобы гуингдмы нашли возможности и согласились послать достаточное количество своих сограждан для цивилизовывания Европы, путем научения нас первоосновом чести, справедливости, правдивости, воздержания, солидарности, мужества, целомудрия, любви, дружбы, доброжелательства и верности.